Как бы там ни было, после его посещения я несколько дней был сам не свой. У меня была надежда, а это нередко лучше, нежели обладание. Чаша надежды всегда возбуждает жажду. Чаша ее осуществления обманывает эту жажду или ее утоляет». Я подолгу гулял один по саду. Я затевал воображаемые разговоры с собой. Воспитанники смотрели на меня и говорили так, как им велено было говорить. Он размышляет о своем призвании. Он молит, чтобы его осенила благодать Божия. Не будем ему мешать. Я не пытался их в этом разочаровывать но с возрастающим ужасом думал о системе, которая принуждает людей к лицемерию с самого раннего возраста и ведет к тому, что порог, который в мирской жизни приходит последним, в жизни монастырской появляется у детей раньше всех остальных. Вскоре, однако, я перестал об этом думать и предался мечтам. Я представил себя в отцовском дворце. Я увидел, как отец, мать и духовник спорят между собой. Я говорил за каждого и чувствовал за всех. Я проникал со страстным красноречием духовника. Его же словами рисовал мое отвращение к монашеству, громогласно заявляя родителям моим, что дальнейшие настояния с их стороны — и бесполезны, и греховны. Мне снова начинало казаться, что некогда сказанные мною слова произвели впечатление на отца. Я видел, что моя мать уступила. Я слышал, как они перешептывались между собой, с неохотой давая свое сомнительное согласие. Как, наконец, все было решено, и меня начали поздравлять. Я видел, как подъехала присланная за мной карета. Слышал, как ворота монастыря распахнулись. Свобода! Свобода! Я кидаюсь в их объятия. Нет, я припадаю к их стопам. Пусть те, в ком рассказ мой вызовет улыбку, спросят себя. Чему они в большей степени обязаны радостями, которые они когда-либо испытали? Если в их жизни вообще были радости, действительности или воображению? Вместе с тем, переживая драмы, которые разыгрывались в эти дни у меня в душе, я не мог избавиться от ощущения, что действующие лица говорят не столь проникновенно, как мне бы того хотелось. Те речи, которые я вкладывал в их уста, сам бы я, вероятно, произнес с гораздо большей живостью и страстью. Однако подобные мечты доставляли мне величайшее наслаждение. И мысль о том, что я все это время обманываю своих товарищей, вряд ли могла его омрачить. Но тот, кто притворяется, сам всегда учит притворству другого. Вопрос только в том, суждено ли нам стать мастерами этого искусства или его жертвами, и решает этот вопрос мера нашего себялюбия. На шестой день я услыхал, как под окнами остановилась карета, и сердце мое забилось, я узнал ее по звуку колес. Не дожидаясь вызова, спустился я в монастырскую приемную. Я чувствовал, что не мог ошибиться, и оказался прав. В каком-то возбуждении, почти что в бреду, поехал я в отцовский дворец. Мне чудились то примирение, то разрыв, то слезы благодарности, то крики отчаяния. Меня ввели в комнату, где уже сидели молчаливые и неподвижные, как статуи, родители мои и духовник. Я подошел к ним, поцеловал им руки и с замирающим сердцем сел неподалеку от них. Первым нарушил молчание мой отец. Но говорил он, так словно повторял продиктованную ему роль. И самый голос его, казалось, противоречил словам, которые он готовился произнести. «Сын мой!» — начал он. «Я послал за тобой...» не для того, чтобы вести борьбу с твоим бессмысленным, но злобным упорством, а для того, чтобы объявить тебе мое решение. Волею небес и родителей твоих тебе предназначено служить Господу, и всякое твое противление этой воле может только сделать нас несчастными, но все равно ничего не изменит». Я был поражен. Чтобы перевести дух, я невольно открыл рот. Отец решил, что я собираюсь что-то сказать в ответ. И хотя в эту минуту я не в силах был вымолвить ни слова, поспешил меня упредить. «Сын мой, знай, что всякое сопротивление бесполезно, а всякий спор напрасен. Участь твоя решена, и упорство твое может ее только ухудшить». Изменить ее оно не может. Примирись, дитя мое, с волею небес и родителей твоих. Помни, что как бы ты ни поносил ее, нарушить ее тебе не дано. Наш досточтимый духовник лучше меня объяснит тебе, сколь необходимо твое повиновение. И отец в изнеможении от навязанной ему задачи поднялся и хотел уже уйти но священник удержал его. «Подождите, сеньор, и прежде чем уйти, заверьте вашего сына, что я исполнил обещание, которое дал ему последний раз, когда мы виделись с ним, и очень решительно высказал герцогине и вам все то, что, по моему мнению, больше всего послужит ему на благо». Я знал уже, сколь двусмысленны и лицемерны эти слова. И, собравшись силами, ответил. «Святой отец, никакого заступника перед родителями моими мне не нужно. И если в сердце их не найдется такого заступника, посредничество ваше все равно ни к чему не приведет. Я просил вас только об одном – поставить их в известность, о том, что никакая сила не заставит меня стать монахом. Все трое возмущенно меня прервали. «Никакая сила! Ни за что!» — восклицали они, повторяя мои слова. «Неужели ради этого тебя сюда привезли?» «Неужели ради этого мы столько времени терпели твое непослушание? Только ради того, чтобы ты еще упорнее стоял на своем?» «Да, папенька, ради этого и только. Если вы не хотите позволить мне говорить, так как же вы терпите мое присутствие в вашем доме?» «Мы надеялись, что увидим твое смирение». «Позвольте же мне доказать его, став на колени!» И я опустился перед ними на колени, надеясь этим смягчить действие слов, не произнести которых я не мог. Я поцеловал отцу руку, он не отдернул ее. Я почувствовал, что рука его дрожит. Я поцеловал подол юбки у матери. Она хотела подобрать его одной рукой, а в это время другою, закрыла лицо. И мне показалось, что сквозь пальцы ее сочатся слезы. Я опустился на колени и перед духовником. Попросил его благословить меня. И преодолев отвращение, попытался все же поцеловать ему руку. Но он не дал мне этого сделать. Резко дернув руку, он возвел глаза к небу, растопырил пальцы, словно отстраняясь в ужасе от существа, проклятого навеки. Тогда я понял, что мне остается только попытаться еще раз умилостивить отца и мать. Я повернулся к ним, но они отшатнулись от меня. И по всему видно было, что они решили предоставить окончание дела духовнику. Он подошел ко мне ближе. «Сын мой», — начал он, — «ты уверял нас, что твое решение отказаться идти по начертанной Господом стезе непоколебимо. Но подумал ли ты?» о том, что есть на свете силы еще более непоколебимые, чем это твое решение. Силы эти, проклятие Господне, укрепленное проклятием твоих родителей и усугубленное всеми громами церкви, чьи объятия ты отверг и чью святость ты осквернил этим своим отказом, «Святой Отец, вы произнесли страшные слова. Но никакие слова сами по себе для меня теперь ничего не значат». «Глупец несчастный! Я не понимаю тебя!» «Да ты и сам себя не можешь понять!» «Нет! Понимаю! Понимаю!» Вскричал я. И повернувшись к отцу, и все еще продолжая стоять на коленях, я воскликнул. — Дорогой мой папенька, неужели жизнь, все, что составляет человеческую жизнь, навсегда теперь заказана мне? — Да, — ответил за него духовник. — Значит, для меня нет никакого выхода. «Никакого!» «И я не могу выбрать себе никакой профессии?» «Профессии? а несчастный выродок!» «Позвольте мне избрать самую презренную, но только не заставляйте меня стать монахом! Он не только слабодушен, но и растлен!» «О, папенька!» Все еще взывал я к отцу. «Не позволяйте этому человеку отвечать за вас. Наденьте на меня шпагу. Пошлите меня воевать в рядах испанской армии. Искать смерти на поле боя. Я прошу только одного. Смерти. Это лучше, чем та жизнь, на которую вы хотите меня обречь». «Это невозможно», — ответил отец который все это время стоял у окна, а теперь подошел ко мне. Лицо его было мрачно. Дело идет о чести знатного рода и о достоинстве испанского гранда папенька. Какое все это будет иметь значение, если я раньше времени сойду в могилу? Если у вас... Сердце разорвется от горя при мысли о цветке, который вы одним своим словом обрекли на увядание. Отец вздрогнул. «Прошу вас удалиться, сеньор», — сказал духовник. «Эта сцена лишит вас сил, которые вам нужны, чтобы вечером сегодня исполнить свой долг перед Господом. «Так значит, вы меня покидаете?» «Да, да», — ответил за них духовник. «Они покидают тебя, и отцовское проклятие будет отныне тяготеть над тобой». «Нет, не будет», — воскликнул мой отец. Однако духовник схватил его за руку и крепко ее сжал. «И материнская!» — продолжал он. Я услышал, как моя мать громко всхлипнула, как бы опровергая сказанное. Но она не смела вымолвить ни слова. Мне же было запрещено говорить. В руках духовника уже были две жертвы. Теперь он овладевал и третьей. Он уже больше не скрывал своего торжества. Помедлив немного, он во всю силу своего звучного голоса прогремел. «И Господнее!» И он стремительно вышел из комнаты, уводя за собой моих родителей, которых он продолжал держать за руки. Меня это поразило, как удар грома. В шуршание их платья, когда он тащил их за собой, мне причудился вихрь, сопровождающий прилет ангела-истребителя. В порыве безнадежного отчаяния я закричал. «Ах, был бы здесь мой брат! Он заступился бы за меня!» И в то же мгновение я ударился головой о мраморный стол и упал, обливаясь кровью. Слуги, а как то в обычае у испанской знати, во дворце их было не меньше двухсот, подбежали ко мне. Они подняли крик, мне была оказана помощь. Все подумали, что я хотел порешить с собой. Вызванный ко мне врач оказался, однако, человеком сведущим и добросердечным. Обрезав волосы с запекшейся на них кровью, он осмотрел рану и нашел, что она не опасна. Такого же мнения была очевидна и моя мать, ибо через три дня я был вызван к ней. Я повиновался. Черная повязка, упорная головная боль и неестественная бледность были единственными признаками, «Несчастной случайности», как назвали все происшедшее со мной. Духовник убедил мою мать, что настало время исполнить предназначенное. Как искусно духовные лица владеют секретом заставить каждое событие нашей земной жизни влиять на жизнь грядущую утверждая вслед за тем, что грядущее наше властвует над настоящим. «Доведись мне даже прожить на этом свете больше, чем положено людям, я никогда не забуду этой встречи с моей матерью». Когда я вошел, она была одна и сидела ко мне спиной, я стал на колени и поцеловал ей руку. Бледность моя и смиренный вид, казалось, взволновали ее. Но она превозмогла это волнение, овладела собой и спросила холодными, чужими словами. «К чему все эти знаки напускного почтения?» если сердце твое опровергает их? Маменька, я ничего этого не знаю. Не знаешь. Почему же ты явился сюда? Почему же ты еще задолго до этого дня заставил отца своего пережить такой позор, упрашивать собственного сына? Позор еще более унизительный, от того, что мольбы его оказались тщетны? Почему ты заставил нашего духовника пережить поношение Пресвятой Церкви в лице одного из ее служителей? И отнесся к доводам долго, столь же пренебрежительно, как и к голосу крови. Что уж говорить обо мне? Как мог ты? заставить меня перенести такую муку? Такой великий стыд!» Тут она залилась слезами. И мне казалось, в этих слезах тонет моя душа. «Маменька, что я сделал худого, чтобы вы так упрекали меня, проливая слезы? Нельзя же счесть мой отказ принять монашество». — Да, для тебя это преступление. — Тогда скажите мне, дорогая маменька, если подобный выбор будет предложено сделать моему брату, и он откажется, как и я, это тоже будет сочтено преступлением. Слова эти вырвались у меня почти непроизвольно. Мне просто захотелось сравнить его положение с моим. Я не придавал им никакого другого смысла, и мне в голову не могло прийти, что моя мать может истолковать их иначе, чем как намек на ничем не оправданную пристрастность. Я понял мое заблуждение, когда она сказала вдруг голосом, от которого кровь во мне похолодела. Между вами большая разница. И правда, маменька, ведь он ваш любимец. Нет. Господь тому свидетель, нет. Моя мать, казавшаяся мне перед этим такой суровой, такой решительной, такой непроницаемой, произнесла эти слова с непосредственностью, которая потрясла меня до глубины души. Она, казалось, взывала к небесам, прося их вразумить предубежденного против нее сына. Я был растроган и сказал... «Но послушайте, маменька, этой разницы в положении я никак не могу понять. Так что же, ты хочешь, чтобы ее тебе объяснила я?» «Все равно кто, маменька?» «Я», повторила она, не слыша моих слов а вслед за тем поцеловала крест, висевший у нее на груди. Господи, наказание Твое справедливо, и я покоряюсь ему, хоть налагает его на меня мой родной сын. «Ты незаконный ребенок», — добавила она, внезапно повернувшись ко мне. «Не сравнивай себя с братом. Ты незаконный. И твое вторжение в отцовский дом не только приносит несчастье, но и неустанно напоминает о совершенном мною преступлении. Оно усугубляет его и не прощает. Язык присох у меня к горлу. «О, дитя мое!» — продолжала она. «Сжалься над своей матерью! Неужели этого признания, которое вырвал из ее уст собственный сын, недостаточно, чтобы искупить совершенный ею грех?» «Продолжайте, маменька. Теперь я все могу вынести». «Ты и должен все вынести». Коли сам вынудил меня говорить с тобой откровенно. «Я происхожу из семьи гораздо более низкого звания, чем твой отец. Ты был нашим первым ребенком. Он любил меня и простил мне мою слабость, видя в ней только доказательства того, как я горячо его люблю». Мы поженились, и твой брат был уже нашим законным сыном. Отец твой беспокоился о моем добром имени, и так как свадьба наша была тайной, и одни ее, никто ничего не знал. Мы уговорились, что будем выдавать тебя за нашего законного ребенка. Взбешенный нашим браком дед твой – в течение нескольких лет не хотел нас видеть, и мы жили в уединении. Ах, лучше бы мне тогда умереть. За несколько дней до смерти дед твой смягчился и послал за нами. Тогда не время было признаваться в учиненном нами обмане, и мы представили тебя ему, как его внука и наследника его титула и званий. Но с этого дня я больше не знаю ни минуты покоя. Я ведь осмелилась произнести слова лжи перед лицом Господа нашего и всего света, обращаясь к умирающему свекру. Я была несправедлива к твоему брату. Я нарушила родительский долг и требования закона. Меня мучила совесть, коря меня не только за порочность мою и обман, но и за святотатство. Святотатство? Да. Каждый час, на который ты откладываешь исполнение обета, украден у Бога. Еще до Твоего рождения я посвятила Тебя Ему. И это единственное, что я могла сделать во искупление своего греха. Еще тогда, когда я носила Тебя во чреве и в Тебе не пробудилась жизнь, я набралась смелости молить Его о прощении при единственном условии что, сделавшись служителем церкви, ты заступишься потом за меня. Я положилась на твои молитвы, прежде чем ты начал лепетать. Я решила доверить покаяние мое тому, кто, усыновленный Господом нашим, искупил бы мой проступок, сделавший его сыном греха. В воображении моем я уже стояла на коленях перед твоей исповедальней. Слышала, как ты властью Святой Церкви и волю Небес возвещаешь мне прощение. Я видела, как ты стоишь у моего смертного одра, прижимаешь распятие к моим холодеющим губам и указуешь на небо. Где, как я надеялась, данный мною обед Уже уготовил тебе место. Еще до твоего рождения Я старалась расчистить твой путь к небесам. И вот как ты меня отблагодарил. Упорство твое несет нам обоим погибель, Низвергает нас в бездну. О, дитя мое! Если только молитвы нашей заступничества могут помочь спасти души наших умерших близких от наказания за грехи, внемли мольбе матери твоей, которая еще жива, и молит тебя не обрекать ее на вечные муки». Мне было нечего ответить. Увидев это, моя мать удвоила свои старания убедить меня. «Сын мой!» «Знай я, что мне надо стать перед тобой на колени, чтобы смягчить твое сердце. Я бы простерлась сейчас перед тобой на полу. О, маменька, один вид такого чудовищного унижения способен убить меня». «Так ты все равно не уступишь». Ни признание, стоившее мне стольких мук. Ни спасение души, как моей, так и твоей собственной. Ни даже моя жизнь ничего для тебя не значит. Она увидела, что слова ее повергли меня в дрожь и повторила, «Да, моя жизнь. В тот день, когда твое непреклонное решение осудит меня на позор, я наложу на себя руки. Если ты решился, то решилась и я. И я не боюсь последствий этого поступка». Ибо Господь воздаст твоей душе, а не моей, за преступление, которое принудил меня совершить мой незаконный сын. Но ведь тебе это все нипочем. Ты все равно не хочешь смириться. Ну что же... Унижение, которому я подвергаю тело мое, ничто в сравнении с унижением моей души, которого ты от меня уже добился. Я опускаюсь на колени перед собственным сыном и молю его о жизни и о спасении, И она действительно опустилась передо мной на колени. Я попытался поднять ее. Она оттолкнула меня и вскричала хриплым от отчаяния голосом. «Так ты не смиришься?» «Я этого не говорю». «Так что же ты тогда говоришь?» Не поднимай меня с колен. Не подходи ко мне до тех пор, пока ты мне не ответишь. Я подумаю. Подумаешь. Надо решать. Я и решил. Что ты решил? Я стану тем, кем вы хотите меня видеть. Стоило мне только произнести эти слова, как моя мать упала к моим ногам, лишившись чувств. В ту минуту, когда я пытался поднять ее и не был окончательно уверен, жива она или в руках у меня уже мертвое тело, я почувствовал, что никогда бы не простил себя, если бы довел ее до этого своим отказом и не посчитался с ее последней мольбой».